Глава вторая. Ульяна. Я еду в машине с совершенно неизвестным мне мужчиной, но почему-то страха перед ним не испытываю. Возможно, все дело в том, что совсем недавно он за меня заступился, не позволил обидеть. Да, в наши дни такое благородство – редкость. Только я так и не поняла, каким образом он указался у ЗАГСа, если совсем недавно въехал в зад моего временного авто. Но задавать вопросы не хотела. Я сегодня получила на руки документы». Улыбка сама собой появилась на моем лице. Сразу вспомнилась песня Кипелова, и в голове заиграла мелодия. «Я свободен, словно птица в небесах». И только вспомнила о кольце, которое мою свободу немного ограничивает. Сняла его, открыла окно и под внимательным взглядом водителя выбросила на проезжую часть. Вот и все. И даже дышать легче как будто сняла с шеи тугой ободок, а не с пальца. «А можем заехать в магазин?» — спрашиваю водителя. «Такую победу нужно отпраздновать?» «Без проблем», — посмеивается мужчина. «Меня, кстати, Мироном зовут». Я наклоняю голову на бок и рассматриваю этого загадочного человека. «Мирон от слова «мирный»?» Вот сегодня по его тону и хмурому выражению на лице так бы не сказала. Хотя сам мужчина сейчас выглядел очень даже неплохо. Расслабленное лицо, чуть кривоватая улыбка на один бок. Он следит за мной в зеркало, а я его в нем и рассматриваю. Глаза у Мирона красивые, серые. И руки сильные, вон как уверенно держит руль. И пальцы длинные, с чуть разбитыми костяшками. «Я Ульяна, а это...» – показываю глазами на сына. «Тимофей. И мы очень вам благодарны». Он кивает и сворачивает к торговому центру. Долго ищет место для парковки. Казалось, что весь город решил отпраздновать со мной развод и приехал именно в этот магазин. «Что нужно купить?» – спрашивает Мирон. «Стоило только припарковаться». «Да я сама...» «Вечером, с ребенком на руках. Не стоит». «Я долго на него смотрю и не знаю, что сказать. Вина и смести Тимофею». Он задает уточняющие вопросы. Выходит, осторожно прикрыв дверь, чтобы не разбудить малыша. Смотрю вслед уверенно идущему мужчине. Плечи у него, конечно, вау. А походка? Словно хищник в расслабленной позе. Уверенная, немного пружинистая. Красивый, но опасный. Зато с ним не страшно. Такой, как каменная стена, встанет и закроет собой. Именно так сегодня и поступил, когда я ругалась с Русланом. Сразу вспоминая последние слова мужа, я зноб пошел по телу. Как я хотела, чтобы он от меня уже отстал. Забрал бы себе Аллу, если нужно заделал ей ребенка и жил припеваючи. А про нас забыл бы, раз и навсегда. Мирон возвращается минут через двадцать с большим пакетом продуктов и букетом цветов. «Это вам», — говорит он, — «но пока полежит рядом со мной». Я чуть улыбаюсь. Неожиданный подарок греет разорванную в клочья душу. Вот, посторонний мужик дарит мне цветы. А родной муж даже на выписку пришел с пустыми руками. До моего дома доехали быстро. Тимош стал просыпаться и капризничать. Бедный мой малыш. Он столько сегодня со мной пережил и так долго держался, что сейчас покажет всю степень своего возмущения. И стоило нам припарковаться, как ребенок начинает кричать. Подхватываю сумку, Мирон берет пакет с продуктами и мой неожиданный подарок. Мы почти бежим к подъезду. Мужчина помогает открыть дверь, потом вместе со мной поднимается на второй этаж. Достаю с кармана ключи, которые никак не хотят попадать в замочную скважину. Так иногда бывает, когда тороплюсь или переживаю. Но мужчина и здесь помогает. Без лишних слов забирает их и открывает дверь. Прямо в обуви прохожу в одну единственную маленькую комнату. И пока занимаюсь сыном, Мирон раскладывает продукты в холодильник. Тимоша так сильно капризничает, что я полностью отключаюсь от всего мира, забывая о по постороннем человеке в моей крепости. Все мое внимание приковано к сыну. Через час, а то и больше, когда Тимофей наигрался, покушал и уснул, прикрываю дверь в комнату. На кухне меня дожидается незваный гость, который неплохо похозяйничал в мое отсутствие. Где-то раздобыл вазу и поставил в воду цветы которые красиво смотрятся на подоконнике. На столе стоит открытая бутылка вина. Сырная и мясная нарезка ждут своего часа. Детская смесь в количестве трех банок расположилась на столешнице. И это я еще холодильник не открывала. «Мирон, вы...» «Даже слушать не буду!» Он дурашливо закрывает уши руками. «Ля-ля-ля-ля, я ничего не слышу!» А я улыбаюсь. За эти месяца впервые улыбаюсь искренне и устало опускаюсь на стул. Мы в полной тишине пьем вино. На кухне горит только подсветка над столешницей. Я поглядываю в окно и полностью погружаясь в свои мысли, которые все чаще меня одолевают. Вот взять сегодняшний день. Алла, как и всегда, шикарно одета, со своей глупой собачонкой на руках, которая больше похожа на ручную крысу. А я, как обычно. Серая, незрачная, перепуганная. С ребенком на руках и кучей проблем за спиной. Еще и угрозы прибавились. Если бы не Мирон, то, боюсь, даже предположить, что стало бы. Руслан такими глазами смотрел на спящего Тимофея, что я на какой-то миг подумала о том, что ребенка у меня заберут прямо из рук. Спасибо вам еще раз. Говорю после долгого молчания, все так же рассматривая фонари. Вы появились так неожиданно и так вовремя. Я даже в какой-то момент просто надеялась на чудо, а тут вы. Мужчина усмехается и поглядывает на часы. Что ж, я так его задерживаю, ведь у него, наверное, семья, а он тут слушает мой детский лепет. Ульяна, я оставлю вам свою визитку. Если вдруг что-то пойдет не так, наберите. Сам могу не приехать, дела, а вот ребят своих обязательно пришлю. Мирон, как-то неудобно. Я для вас малознакомый человек. «Вы и так сегодня нас, можно сказать, спасли». «Вот именно», — прерывает он, накрывая своей большой ладонью мои пальцы. «Я прекрасно слышал, как вам угрожали. И поверьте, ваш бывший муж сделает все, чтобы добиться своего». Я невольно вздрагиваю и перевожу обеспокоенный взгляд в сторону комнаты. «Я оставлю визитку. Вы еще раз подумайте и примите правильное». Я повторяю правильное решение. Его пальцы чуть сильнее сжали мои. Он встал из-за стола и направился к выходу. Пока обувался, я рассматривала внушительных размеров фигуру. Я на его фоне маленькая, даже крохотная. Но с ним не было страшно, наоборот. Страшно становилось без него. Вот и сейчас он уедет, а я останусь здесь. Запрось на все замки и буду молить Бога, чтобы нас не нашли. Мужчина вытаскивает из кармана пластиковый прямоугольник и кладет на комод. Долго смотрит в мои глаза, улыбается и желает спокойной ночи. Тихонько закрываю за ним дверь, приваливаясь к ней спиной. «Я справлюсь. У меня просто нет другого выбора. Буду сильной». На следующий день все же заношу номер в список контактов. Даже на всякий случай выучиваю его наизусть. Больше, честно говоря, звонить мне некому. Отец будет слишком долго добираться, а офис Мирона находится почти в центре, да и не так далеко от меня. Весь день посвящаю сыну. Он такой маленький, но взгляд. Иногда кажется, что он в душу заглядывает и знает меня, как облупленную. Он – моя единственная радость. Мой мужчина, которого я люблю больше всего на свете. Он рад мне. Улыбается только мне. Обнимает только меня. Он мое все. В обед, прежде чем пойти гулять, я выглядываю в окно. Проверяю, нет ли машины Руслана среди тех, что находятся во дворе. Опасения кажутся глупыми, но не для меня. Везде чудится, что за мной и Тимофеем непрерывно наблюдают. Чей-то взгляд направлен на окна нашего убежища. Но уверяю себя, что это только фантазия. Во дворе много детей с родителями, отличная погода. Нужно и нам воздухом подышать. Чтобы собрать сына, нужно пройти целую церемонию. Основная и самая главная для нас проблема – это шапка. Мы ее не любим. Как только замечаем в поле своего зрения, сразу появляются слезы. А чтобы надеть, нужно мастерство и быстрота. Выбегаю с квартиры. Одной рукой держу сына второй коляску. И только сейчас понимаю, что спускаться мне нужно теперь не с первого, а со второго этажа а сын так громко кричит, что хоть возвращайся. Пока думаю, как решить эту проблему, к нам на этаж поднимается мужчина внушительной комплекции. Я отступаю к двери, пытаюсь найти ручку. «Вы Ульяна Скворцова?» Мне удается только кивнуть. Мужчина неожиданно улыбается. «Я Серый, то есть Сергей, простите. Мирон Николаевич просил к вам зайти и узнать, все ли у вас хорошо». «Все хорошо». Отвечаю на автомате. «Давайте помогу». Сергей с легкостью поднимает коляску и спускается. Закрываю двери, только сейчас замечаю, что сын больше не плачет. Тоже испугался. А вот так бывает. Я сама не ожидала. Иду следом за мужчиной, который ждет меня у подъезда. Укладываю Тимофея в коляску. «Спасибо». Шепчу под нос, до сих пор не удается собраться с мыслями. Да не за что. Усмехается громила и показывает рукой на машину. Могу в магазин съездить или в парк вас отвезти? Нет, спасибо, мы здесь. Хорошо? Отвечает и продолжает стоять рядом со мной. А вы... А я буду всегда с вами. Только не бойтесь, моя задача — следить и помогать. Вот как с коляской. Ага. Только и могу проговорить, поворачивая на тротуар. Помогать и следить. «Следить и помогать. Похоже на охрану. Неужели у меня могут и правда быть такие проблемы с бывшим мужем?» Мирон. «Мирон Николаевич», — звонит мне Сера и докладывает о проделанной работе за день. «Ходили гулять, потом зашли в магазин, помог с коляской. Сейчас дежурю у дома, но в окнах уже погас свет». «Хорошо, что-то подозрительное заметил?» «Никак нет, очень тихий район». «Одни дети до да бабушки!» «Номер свой оставил?» «Обижаете!» Смеётся он. «Не брала?» Тоже улыбаюсь, вспоминая Ульяну. «Нет, но настоял!» «Правильно сделал. Всё, отдыхай. Завтра им, кажется, в поликлинику к девяти надо. Позвони утром и узнай. Одну не отпускай». «Будет сделано!» Откидываюсь на стул, прикрываю глаза. Тяжелый день, но хороший вечер. Приятно осознавать, что хоть у кого-то день прошел спокойно. Я же сегодня вновь распределял ребят. Новеньких отправил на первое задание, и они справились на отлично. В следующий раз можно будет разбить их на группы, объединив со старичками. Еще меня беспокоил Анатолий. Сегодня к вечеру на него пришло досье. И ничего. Гол, как сокол. Мать живет в соседнем городе. «Единственный сын и отличник. Служил, как и я, в спецназе. Нигде не замечен, никаких ходок не было. Чист. Но все равно что-то меня беспокоит. Слишком уверенно он от нас ушел, словно приходил только для того, чтобы со мной познакомиться. Но зачем? Тоже неизвестно. Откладываю все документы, еще раз перезваниваю тем, кто сейчас на заданиях, уточняю важные для себя вопросы». Все ли хорошо? Нужна ли помощь? После решения таких нюансов еду домой. Открываю квартиру, вхожу в просторные хоромы. Ключ из грохотом роняю на тумбочку для хранения обуви. Включаю свет и обвожу взглядом помещение. Для одного человека здесь слишком много воздуха. Вот у Ульяны вчера было хорошо. Она сама такая домашняя, такая уютная. И даже несмотря на то, что мы кое-как вдвоем поместились на маленькой кухне, «У меня же было слишком тихо. Современная мебель и ремонт. Но для кого?» «Часть комнат наглухо закрыта. Я даже не помню, когда там последний раз пыль протирал или хотя бы окна открывал. В моем пользовании зал, кухня, коридор и ванна. Все. И даже здесь мне неуютно». Прошел в зал к разложенному дивану, включил телевизор. «Пусть хоть он со мной поговорит». Не спросят, конечно, как прошел день, но хоть от дурных мыслей отвлечет. Пока оставил чайник, на телефон пришло сообщение. «Спасибо за Сергея». Я даже сел на стул. Целый день ждал хотя бы пару слов, поглядывал в телефон и дождался. «Не за что. Как Тимофей? Не напугался?» Налил себе чашку горячего чая, взглядом прожигаю кран. «Впечатлился». Даже плакать перестал, как только заметил такого большого дядю. Улыбнулся. «Да, серый у нас громила тот еще. Позвоночник может сломать быстро, ему достаточно наступить ногой на спину. Он завтра вас отвезет в поликлинику». Ответ долго не приходил, успевая даже принять душ, походить из угла в угол. «Как ты узнал?» «А, понятно. Напугалась. И не знала, как правильно задать вопрос». Наверное, она придумывала себе много. На холодильнике напоминалка висит. В конце даже смайлик хитрый отправил. Кажется, Ульяна немного перетрусила. «Хорошо. Спокойной ночи. Доброй. Вот и поговорили. Конечно, не так, как мне бы хотелось, но уже есть первые шаги. Пусть они не смелые и не уверенные. Засыпаю, как всегда, быстро. Но сегодня, с чуть заметной улыбкой на лице и желанием увидеть завтра Ульяну с Тимофеем.